Серия вторая. Мистер Ленский. 9 июля 2027-го. Холодные капли выбивали чечетку, попадая на окно. Мы молча сидели на кухне, а вокруг клубился сигаретный дым. «Если не хочешь, не рассказывай, я понимаю, что...» начала была Рита, но я прервал ее. «Дело не в том, что я не готов. Просто после того, как со мной кто-то сближается, с ним происходит нечто ужасное». Мы трахались еще в кафе, и туда ворвались бандиты, которые устроили там разбой. Ну, согласно кивнула та, не найдя доводов. Тут ты прав. Майкла убили, Еву убили, Ренка, Эл. Даже тех, чьих имен я даже не запомнил. Все из-за того, что они были со мною рядом. До меня, как видишь, они не добрались. Я горько усмехнулся. Не получится. Он мертв. Я лично разбил его голову. Ты? Рита подавилась при очередной затяжке и закашлялась. «Я. Думаешь, я мог так спокойно все оставить?» «Нет, конечно, но чтобы так?» «Именно так, и никак иначе». Глаза женщины аучно блеснули. «Знаешь, у меня заводит такая натура. Чувствуется настоящий зверь. Есть что-нибудь, что тебя не заводит?» «Когда рядом ты?» «Нет». Я внимательно посмотрел на нее. «Мне кажется, или ты запала на меня?» И этот человек упрекает меня в прямолинейности?» Наигрно сплеснула руками Рита. «Женщина, очнись. Я только что признался в убийстве. Голыми руками забил человека. Вот так прямо голыми?» «Сперва да. Потом закончил молотком. Брррр!» Ее передернула «Мерзость. Ты даже не представляешь, какая. Наши взгляды скрестились в немой схватке. Мы готовы были выжечь друг друга дотла, но вместо этого я прокинул стол, на котором стояла Лишь небольшая пепельница. В один миг пересек расстояние, разделявшее нас, и схватил собеседницу за горло. «Это ведь ты!» Вырвалась гневно у меня. «Только тебя не тронул тот псих. Ты всех подсунула ему на блюдечке Не хотела ни с кем делить?» «Что ты такое несешь?» Сдавленного прошала она. «Я «Не понимаю». «Ну же, признайся!» Жал руку на горле еще сильнее. Красивые глаза бывшей начальницы широко раскрылись. Понимание, что это возможно, последние секунды ее жизни, промелькнуло в этом взгляде, и я не выдержал. «Страшно?» Спокойно спросил у хозяйки квартиры, отступив. «Ты привела к себе убийцу и сидишь в полном спокойствии?» «Страшно». Кивнула она, поглаживая покрасневшую шею. «Ты меня напугал до чертиков». «Надо было сразу так. Не стоит со мной знаться». Поставил стол на место, поднял пепельницу. «И куда это ты собрался?» «Сама знаешь. Ухожу». Рита поднялась. «Вот так просто?» Внезапная вспышка гнева с ее стороны удивила меня. «Я бросила все. Ехали, хрен пойми, куда, ради того, чтобы спасти тебя. А ты вот так просто уходишь?» Внимательно посмотрел на нее. После опустил глаза. «Прости». Летняя ночь была поистине теплой. Я шел по улице, с наслаждением вдыхая приятный воздух. Расставаться с женщиной, спасшей мне жизнь, Вот так вот было очень грубо. Я это понимал. Но понимала ли она, что останется со мной? Обрекала себя на неприятности. «Помогите!» Из грустных раздумий выдернул старческий крик. Ринулся в ту сторону. Через квартал увидел дерущихся под невысокой аркой. «Эй!» Крикнул в темноту и подбежал ближе. Но стоило приблизиться, как из тени появилось несколько здоровых мужиков. «Тебе чего, парень? Заблудился?» «Да я как раз-таки местный. Вот вас впервые вижу. Меня им не взять, ведь я способен моментально. Один удар. Всего лишь один удар, и я полетел в сторону. Оглушенный и очумевший. Нельзя задумываться в драке. Надо работать рефлексами. Готов. Оставьте его, самоклемается. Послышался голос того самого здоровяка, с которым я разговаривал. Он нас видел. Кто им поверит? Или ты собираешься оставить того здесь? Я не понимал, о чем речь, но приподнялся. а а Попытался что-то сказать, но жгучая боль не позволила. Челюсть была вывихнута. Схватившись за нее, дернул в сторону, вспоминая, как это делал, неизвестный в черном. На удивление помогло. «Рано вы меня списываете со счетов». «О, так ты еще в состоянии подняться?» Удивился первый Верзио. «Послушай, мы не хотим причинить тебе вреда, так что лучше не поднимайся или вали отсюда». «Ну нет, так просто я не уйду». Еще один мощный удар вновь повалил меня на асфальт. Только на этот раз мне удалось отделаться легким головокружением. «Ой, да ладно!» Нападавший развел руками, будто удивляясь этому. «Тебе жить надоело?» «Нет, хотя умирал я уже несколько раз». «А вы что можете сказать по этому поводу?» Неизвестный снова ударил, но я успел увернуться от пролетающего мимо кулака и тут же ударил ногой в пах. Противник согнулся пополам. Однако его дружки не стали медлить и бросились на меня со всех сторон. Град тяжелых ударов посыпался на мое тело. Я был повален обратно, и тогда в ход пошли еще и ноги. Кровь струилась из разбитых губ, а тяжелые подошвы готовы были разбить и мою голову. Но тут раздалась сирена полицейской машины, и все нападавшие тут же исчезли. «Молодой человек, как вы?» Крепкие руки помогли мне подняться. И оказался мужчина в возрасте. На лице были смешные седые усы и бородка, чем напоминал аристократа начала 20 века. Строгий белый костюм лишь подчеркивал эту теорию. «Пока жив, хотя и не пойму, зачем». «Эх вы, молодежь!» — добродушно улыбнулся тот. «С вами все в порядке? Со мной-то? Да в полном. Сейчас вот еще скоро приедет и осмотрит нас, а то ведь вам здорово досталось. Заживет за пару дней». Тогда здесь пойдет снег, если такие раны так быстро излечатся. Меня, кстати, зовут Ленский. Мистер Ленский. Приятно познакомиться, мистер Ленский. Можете звать меня.